Глава 50. В поездку с собой я, кроме леди Тары пригласила мэра. Мэр Саймон не сразу понял, чего я добиваюсь, а потом растерялся. Графиня, едущая сватать швею и мелкого лавочника, не укладывалась в его картину мира. «Ну, пусть думает, что это каприз бабский. Мне главное, чтобы он переговоры с родителями вел». Какой-то особенной беседы и не было. Поняв, что свататься к ним приехал сам мэр города Гвайр Саймон, а в карете дожидается их решение графиня, родители только кивали на все слова мэра, как китайские болванчики. Да, район не слишком богатый, и ловчонки выглядят достаточно жалко, но это совсем не повод загубить две молодых жизни. Особенно мне не приглянулся отец Лиры. Возможно, я предвзята, но выглядел он не так и бедно на фоне серой и невзрачной матери. И на пальце у него кольцо с камнем, не медяшка, золото. Не так уж он и бедствует, раз может такое носить. Да и жилеточка вон бархатная, с меховой опушкой, и не слишком заношенная. Нет, дочь и жену в холстину, одевать и самому модничать. Я старалась не слишком высовываться из окошка кареты. Щелку подглядывала, но, кажется, папенька заметил отодвинутую шторку. Во всяком случае, кивать, соглашаясь на все, начал еще энергичнее. Я решила не откладывать свадьбу. Выдала леди Таре два салима, велела свозить молодую полавкам и купить пару горшков, рулон холста на белье и на остатки то, что ей для хозяйства нужно. Ну, на первое время. Кровать, стол, матрасы, пару табуреток в лавку привезут из замка. Завтра. Сегодня счастливый новобрачный белит там стены. Завтра с утра падре Доминиках обвенчает. Родителям указано, куда и во сколько прийти. И мэр намекнул, что не гоже детей с пустыми руками в жизнь отправлять. Думаю, что-то они все же подарят. Сама я на венчании присутствовать не буду, не чину. «Ну, отправлю Леди Она поддержит имидж молодых. Не даст родителям воли. По местным меркам родители прям гадостные. Тут девочек замуж рано выдают. Нет, так-то только на пользу, что ей двадцать. Проще носить ребенка и рожать. Больше шансов выжить. Но ведь Лину уже старой девкой дразнить начали. А они даже не почесались. Нашли прислугу бесплатную и безответную. Два дня им на медовый месяц и обустройство, на третий пусть открываются, успеют еще отдохнуть. График я решила повесить такой, с 10 утра до 7 вечера. Лавка с дорогим товаром, бары не раньше не проснутся, а позже не поедут. Думаю, последний час или два будут они просто сидеть и товар караулить. Ну и ладно, выходной, как и во всех лавках, в воскресенье. Здесь с этим строго. Даже продуктовые не работают. Не положено. На седьмой день и Господь отдыхал. А вы что, лучше, что ли? Пришлось нагрузить дополнительно леди Россу. На каждый воротник была составлена опись камней и золота. «Чай не булочками торгуем». В обед я напросилась вечером до ужина к графине матери. Приглашать ее к себе не хотелось. Нечего ей делать в швейной и в лаборатории. «Присаживайтесь, леди Катрин». Благодарю ваша светлость. Фица, положи, пожалуйста, все на стол и можешь идти. Графиня с любопытством смотрела на меня. Леди Катрин, вы прекрасно выглядите, просто прекрасно. А что за краска у вас на лице? Потрясающие цвета и ресницы. Чудо просто. Я хочу продавать такую краску, ваша светлость, и принесла вам и вашим фрейлинам образцы. Просто показать. Я развернула небольшой сверток, три аккуратных глиняных коробочки, каждая перевязана синей шелковой ленточкой. Открывайте, ваша светлость, не бойтесь. И вы, дамы, берите. Я покажу вам, как этим пользоваться. Дамы робко топтались за спиной графини. Им явно было любопытно, но они не смели взять, не понимая, как отреагирует графиня. Мадам с любопытством развязала бант и открыла коробочку. Пять кругляшков теней, черный брусок туши, две кисточки для теней и щеточка для туши. И тонкая жесткая кисточка для подводки стрелок. Эти кисточки для меня прямо предмет гордости. В обычный мебельный лак добавили синий пигмент и таким лаком покрыли деревянные стержни кистей. Получился глубокий синий цвет в сочетании с медным блеском металлической части выглядит роскошно. Леди Катрин, эти цвета выглядят роскошно. Думаю, что мне нужна ваша помощь, госпожа графиня. Какая? А во сколько можно оценить такую коробочку? Вы бы купили ее за, допустим, 5 салимов. Это не так и дорого, можно продать и дороже. Ваша светлость, я собираюсь наладить массовый выпуск. И учтите, ванночки с красками не слишком глубокие. При интенсивном использовании ее хватит на 3-4 месяца. «Да, но ну тогда, возможно, вы правы, пяти салемов будет достаточно. Но вы покажете, как этим пользоваться?» «Конечно, ваша светлость. Если вы не против, я покажу на одной из ваших фрейлин. Леди Лесса, подойдите сюда». «Мадам, если вы позволите, то я бы посоветовала леди сперва умыть лицо. Краску можно наносить только на чистую кожу». Леди Лесса была сероглазой скучной шатенкой. Я протерла ей влажную кожу глицерином и попросила посидеть пару минут. «Кстати, леди Катрин, я так и не поблагодарила вас за этот дивный бальзам. Кожа от него становится бархатной почти мгновенно. Но, к сожалению, он у меня заканчивается. Ничего страшного, ваша светлость. Я пришлю вам новую порцию. Она также будет не слишком большой, но лучше всегда использовать свежий». Он, увы, достаточно быстро портится. Благодарю, леди Катрин. Новая порция будет мне весьма кстати. Я принялась за леди Лессу. Ничего особенного я не умела. Я все же не профессиональный визажист. Да и сама красилась очень мало. Сидя в инвалидном кресле, не слишком нуждаешься в косметике. Тем не менее, я положила темно-синие тени на века и, добавив под бровь светлых, слегка растушевала. Нарисовала аккуратные, не слишком толстые стрелки И, капнув воды в тушь, накрасила верхние и нижние ресницы Особенно аккуратно прокрасив уголки глаз И добавила несколько штрихов на короткие брови Слегка удлинив естественную линию Теперь, леди Лесса, просто посидите неподвижно две 3 минуты, пусть краска высохнет Возьмите веер, леди Лесса Свекрови явно не терпелось увидеть результат. Когда леди открыла глаза, то с одобрением смотрели все. Тусклое и невыразительное лицо преобразилось. Видно, что дама, хоть и не красавица, но вполне миловидна. Сама леди не выпускала из рук зеркала и мило раскраснелась. Ей явно нравилось то, что она видит. «Когда вы сможете ехать в Гриск, ваша светлость?» «Через два дня». Я предупрежу леди Тару. Графиня поморщилась. «И кроме подарка вам и вашим фрейлинам, я в дорогу положу вам с десяток наборов. Три, естественно, для семейства герцога, а остальные вы сможете подарить. Кому? Ну, думаю, мужчинам. Мужчинам? Да, ваша светлость. Богатым мужчинам для их жен и дочерей. Не продавать, мадам, ни в коем случае. Именно подарить. Нам ни к чему конфликты с герцогом» а против подарков он не сможет возражать. Можете подарить и богатым дамам. Это я оставляю на ваше усмотрение. Но помните, что чем больше моя лавка сможет продать, тем легче мне будет баловать вас подарками. Деньги на благотворительность и ваше обеспечение, как обычно, будут у леди Тары. Ваши подарки, леди Катрин, весьма необычны и хороши. Я постараюсь, конечно, но вы обещали мне еще один воротник». Ваша светлость, естественно, я прекрасно помню это. Перед отъездом вы сможете выбрать. За эти дни появятся новые, а вы должны быть одеты роскошно. К вашему приезду домой появится еще одна новинка для лица. Новинка? Какая же? Помада, чтобы подкрашивать губы разных цветов, мадам. И я попробую сделать вам пудру для лица удобнее». «Я не понимаю, леди Катрина, что значит удобнее? Не порошок, которым вы пользуетесь, а такую, как тени для век, компактную пудру. Она не будет так рассыпаться и удобнее в использовании. Скажите мне, какой оттенок вы предпочитаете?» «Белый, естественно. А я бы вам советовала взять чуть розоватый. Белый выглядит ненатурально на вашей коже. Сразу видно, что вы напудрены, это прямо бросается в глаза». Знаете, дитя мое, пожалуй, э, сделайте ее таким цветом, как найдете нужным. Всё же вкус у вас есть, и я доверюсь вам. Надо же, дитя моё, прямо не свекровь, а соловей курский. Улыбается и разливается. Хоть бы не лезла больше в долги. И мне совсем не улыбается отправлять с ней леди Тару. Она мне и здесь нужна. Но и поверить мадам, что она поняла и справилась, я не могу.